Глава десятая. Николас не зря опасался, что им заинтересуются дановцы. Вскоре после того нашего разговора, когда он сидел за столом в своем кабинете новой музыки, ему нанесли визит два агента, д р у з е й американского народа, средних лет, плотного сложения. Оба могли похвастаться толстыми красными шеями и новомодными костюмами из полиэстера. свои портфели они положили на стол между собой и Николасом. Николас тут же вспомнил двух агентов ФБР, которые пришли к нему много лет назад. Тогда его охватили одновременно ярости и страх. Сейчас ярости не было. Э, что, мы выпускаем слишком много песен протеста? – спросил Николас. Мелькнула мысль. Можно доказать, что отвечает за это не он, а руководитель отдела исполнителей и репертуарах ю г о в е н ц ответил более крупный из агентов. Напротив, ваша компания у нас на хорошем счету. По крайней мере по сравнению с общим положением дел в области з в у к о записи. Да, вставил второй агент. Понимаете, мистер Брейди, несмотря на сотрудничество крупных сетей и основных независимых станций, сейчас записывается так много коммунистических исполнителей и крутит так много песен протеста. Николас знал, что радиостанции отнюдь не увлекаются песнями протеста. Именно поэтому новая музыка их не записывала. Бесполезно. Ни один дис Джекей не будет их ставить. Дело здесь было не в принципе, их не имело смысла записывать по экономическим соображениям. В силу своей работы, мистер Бреди, й сказал первый агент. Вы общаетесь со многими исполнителями и группами, которые не привлекают интереса вашей фирмы, верно? Наверное, на каждого, с кем вы подписываете контракт, приходится сотня тех, кому вы отказываете. Никола скивнул. Известно нам и какую зарплату вы здесь получаете. продолжал агент, а также то, что у вас растет сын, и вам надо очень серьезно заняться его зубами. Известно, что вы в долгах, что хотели бы перебраться из квартиры в собственный дом, что р и ч е л требует устроить Джонни специальную дорогую школу из-за его заикания, в противном случае грозит от вас у й т и Я брав, желая помочь вам найти решение, мы обсудили все это с нашим непосредственным руководством, и вот к какому мнению пришли. Если вы будете предоставлять нам тексты писем всех исполнителей, которые в разговоре с вами проявят прокоммунистические настроения, мы обещаем платить р о в н о н ь к о по 100 долларов за каждого. По нашим оценкам, таким образом вы увеличите свою зарплату до двух в месяц, причем прибавок свободен от налогообложения. Налоговая инспекция ничего знать не будет. Конечно, решение... Какие исполнители из тех, о ком вы сообщили, настроены прокоммунистически, выносим мы. Но даже если мы будем принимать только половину присылаемых вами текстов, вы сумеете заработать приблизительно. И мы гарантируем, вмешался второй агент, что это соглашение останется строго между нами. Никто, ни в новой музыке, нигде н и б у д ь еще о нем не узнает. Вы получите кодовое имя, и во всех документах, даже в платежных ведомостях, будет фигурировать только оно. Но если мы отказываем этим исполнителям, не записываем их музыку, спросил Николас, какой вред они могут принести? Возьмут да и изменят слова, ответил более крупный из агентов. Тогда в песнях не будет ничего про коммунистического, и их могут взять в каком-нибудь другом месте. Но если текст не является подрывным и не наносит урона моральному здоровью общества, зачем тогда вам заниматься такими исполнителями? Добившись успеха, они снова могут внести в свои песни вредоносную струю, а справиться с ними к тому времени будет гораздо труднее. Понимаете, они станут известны. Именно поэтому мы не ограничиваемся проверкой лишь тех, кого записывают. Нам нужно знать имена и остальных. Некоторым образом они даже более опасны, добавил второй агент. Вечером Николас рассказал мне об е с е д е с двумя правительственными агентами. Он злился, злился и дрожал. Ты согласишься, спросил я. Нет, конечно, ответил Николас. Знаешь, мне не верится, что власти всерьез интересуются музыкантами неудачниками. На самом деле они проверяют мою лояльность. в и з и д а н о в ц е в хитрый трюк. Очевидно, на меня в Вашингтоне завели досье. Досье есть на каждого, заметил я. Если они знают о неправильном брикусе Джонни и о том, что говорит мне Ричил, то безусловно знают и моих контактов с Валисом. Лучше, пожалуй, сжечь мои записки. Любопытно, каким может быть досье на Валес. Вслух подумал я. Досье на превосходящий нас разум и з и ной звездной системы. Через меня они выйдут на него, сказал Николас. Валес тебя защитит, успокоил я. Значит, думаешь, мне не стоит соглашаться? Конечно, нет, изумленно воскликнул я. Но если я откажусь с ними сотрудничать, меня обвинят в нелояльности. Это они и вынюхивают подтверждение нелояльности. К черту их, заявил я. Все равно нет. Тогда они все поймут и я окажусь в н е б р а с к е Выходит, так или иначе, они тебя поимели. Ну, кивнул Николас. Причем с тех пор, как ко мне в п я т и д е с я т ы х заявились два агента ФБР, я знал, что рано или поздно они займутся моим сомнительным с их точки зрения прошлым, теми днями в Беркли. Причиной моего ухода из университета. Ты сломал винтовку. Я выбил ее из строя. Я уже тогда выступал против войны раньше всех. Неудивительно, что за меня взялись и щ и й к и ф р и м о н т а Им стоило только заглянуть в досье. Меня вычислили компьютеры первого антивоенного активиста в Америке. А теперь остается одно из двух: сотрудничать с ними или загреметь в тюрьму. Меня вот не арестовывали, заметил я. А я вел антивоенную деятельность гораздо активнее, чем ты. Да, собственно, ты после Беркли ничем таким и не занимался с тех пор, как тебе пришли ФБРовцы. Это ни о чем не говорит. Я крот. Они вероятно думают, что по ночам со мной вступает в связь Арампров. Вали скодовое название для свободного радио Арампрова. Арампров – всего лишь слово на асфальте. Арампров – это все, что противостоит ф р и м о н т у Послушай, Фил. Николас глубоко и прерывисто вздохнул. Наверное, мне придется с ними сотрудничать или, по крайней мере, делать вид. Почему? А ты посмотри, что произошло с тобой. В дом ворвались, половину бумаг унесли. С тех пор ты не в состоянии писать по психологическим и практическим причинам. Нервы у тебя ни к черту. Ты плохо спишь, все ждешь, что за тобой придут. Я вижу, что с тобой сделали. В конце концов, я твой лучший друг. Ничего, переживу, сказал я. Но у тебя нет жены и маленького сына, тихо произнес Николас. Ты живешь один, Фил, без семьи. А что, если бы в ту ночь, когда выбили твою дверь и разбили окна, дома находился бы твой маленький сын, один? Они могли бы... Они дожидались, пока я не уйду, возразил я. Торчали там с неделю. Я видел их. Все ждали, когда дом опустеет. Для подобных рейдов правительство нанимает бывших вьетнамских ветеранов, сказал Николас. Это называется найти и схватить. Боевая операция, проведенная профессиональными военными с использованием пластиковой взрывчатки. Фил, на твой дом напали солдаты, а у меня р й ч е л и Джонни. Если ты сломаешься, пойдешь им на встречу, то тело твое может и будет жить, но не душа. Я дам им безобидную лирику без всякого криминала. А что ты скажешь себе, когда они арестуют одного из тех бедолаг, на которых ты настучишь? Николас долго смотрел на меня скорбным взглядом. За все годы нашего общения я никогда не видел такого несчастного выражения на его лице. А они арестуют обязательно, добавил я. И ты это знаешь. Меня еще тоже могут арестовать. Угроза не миновала. В том-то и дело, произнес Николас. Я хочу отвести от себя угрозу ради Рейчел и Джонни. Я хочу быть рядом с сыном, видеть, как он растет. Это самое ценное, что есть у меня в жизни. Я не хочу сидеть в концентрационном лагере и вкалывать на плантациях р е п ы Фэрис р Фриман властует в не только над страной, заметил я, он властует в и над у м а м и и он их обесчестил. Не судите, говорится в Библии. В Библии говорится, царствие мое не от мира сего. Сердито отозвался я. То есть потом за свои поступки придется нести ответ. А мне приходится нести ответ прямо сейчас. Это ни в какое сравнение не идет с тем, что грядет. Ты советовался с Валисом? С Валисом не советуются. Он или они мне диктуют. Пусть в е л я т тебе не сотрудничать. Пока указания не давали. Значит, я продолжаю поступать так, как поступал бы сам по себе. Если ты будешь содействовать операции накалывания, так мы издевательски называли операцию обследования, спорю на доллар, что Валис никогда не выйдет с тобой на связь. Я сделаю то, что должен сделать, сказал Николас. Ты и обо мне им настучишь, ну, о том, что я пишу. То, что ты пишешь, они могут прочитать сами. Все напечатано. Заложи им, пролейте слезы. Книга не вышла, а ты знаешь, о чем она. Извини, Фил. Для меня самое главное жена и ребенок. И ради этого, горько произнес я, я переехал в Южную Калифорнию. Фил. Я не могу рисковать в а л и с о м Это чересчур важно, важнее, чем ты и я или кто угодно. Представьте ситуацию: близкий друг регулярно доносит о происходящем к л е в р е там Ферриса ф р и м о н т а Когда я осознал, что Николасу известно обо мне практически все, угроза стала совсем близкой и очень личной. Если в а л и с существует, сказал я, он защитит тебя. Ты сам так говорил когда-то. А если не существует, тогда тебе н е ч е г о оберегать? И следовательно нет мотива с ними сотрудничать. Так или иначе скажи им, чтобы убирались к чёрту. На самом деле я д у м а л о себе не то, чтобы я был видным антивоенным активистом или хотел им стать, но в глазах Дана моя деятельность выглядела вполне подрывной, и Николас всё о ней знал. Так в наших отношениях наметился первый разлад. Николас нехотя согласился, что в принципе можно устоять против дановцев с их досье. сохранив и семью, и работу, и все же он явно боролся с сомнениями. Так или иначе, я больше не мог доверять закадычному дружку, которого знал и любил еще со старых дней в Беркли. Власти сделали свое черное дело, вбили клин между людьми, полагавшимися друг на друга без о г о в о р о ч н о о То, что происходило между нами, в миниатюре отражало картину нашего общества, сложившуюся при ФФФ. На основе собственного опыта я мог догадываться об ужасных трагедиях, разыгрывающихся повсюду. Представьте себе молодых исполнителей. Полные надежд, что они приезжают в новую музыку петь и играть. А ответственный за прослушивание сотрудник передает на них информацию в полицейские инстанции. То же самое наверняка происходило и в других фирмах звукозаписи по всей стране. А коллеги Николаса в их среде появился стукач, во всяком случае потенциальный. который готов увеличить себе зарплату за счет их безопасности и свободы, и все это для того, чтобы маленький Джонни прошел курс лечения у зубного врача. Хорошенькая причина, хотя, конечно, настоящий мотив — забота Николаса о собственной безопасности и свободе. По сути, он пошел на сделку, угрожал свободе других, чтобы гарантировать собственную. Но в результате подобных действий многих людей в конечном итоге возникнет угроза всем и каждому, к примеру. Подойдут сейчас ко мне дановцы и попросят доносить на Николаса. Я уже знаю, что он, скорее всего, на меня доносит. Так какова будет моя реакция? Ведь воля к сопротивлению у меня уже существенно подорвана. Сработает известная полицейская тактика запугивания. Донеси на своего друга, прежде чем он успеет донести на тебя. Мы перегрызем друг другу глотки, и единственным победителем выйдет Фэрис Ф. Фримонт. Полиция использует такие трюки с незапамятных времен, и они до сих пор прекрасно действуют. Стоит Николасу хоть раз на кого-нибудь донести, особенно за деньги, как он навеки в е ч н ы й будет подвержен полицейскому шантажу. Полиция разложила перед ним петлю, и Николас практически сам в нее лезет. Где тот человек, который готов был скорее повредить оружие, чем пройти курс военной подготовки, хотя бы и ценой университетского образования? Очевидно, растворился в приятности безбедной жизни. Теперь у Николаса были теплое е н ь к местечко и недурные перспективы, не говоря уже об определенной власти над другими людьми. Идеализм уступил место более реалистичным мотивациям: безопасность, власть, благополучие семьи. Время печальным заклятием легло на моего друга. Он уже не разгуливал по улицам, распевая бравые песни испанских бригад. Напротив, п р и д и к нему какой-нибудь молодой исполнитель, настроенный подобным образом, Николас вполне способен легко зашибить лишнюю сотню долларов. Вот что я сделаю, сказал я ему, если ты согласишься шпионить на правительство. Во-первых, позвоню руководству новой музыки и предупрежу их. Во-вторых, поставлю машину у вашего главного входа и всех молодых артистов с их гитарами, надеждами и полной верой в тебя буду останавливать и объяснять им, что ты платный. Чёрт побери! сказал Николас, я это сделаю. Ну, тогда, полагаю, мне надо отказаться, произнес он с облегчением. Именно, отказаться. Они меня уничтожат, совсем как с тем визитом агентов ФБР. На самом деле им нужен я. Представляешь, какие будут последствия, если они повредят Валису? Валис способен сам о себе позаботиться. В отличие от меня, вставил Николас. В таком случае ты ничем от нас не отличаешься. На этом р а з г о в о р и з а к о н ч и л с я Мораль всего дела в том, как я мог бы указать Николасу, что если уж ты решил стать платным осведомителем, то рассказывать об этом никому нельзя.